Глава 4: Чай у Тануки. Как же мне не нравилось зажигать свечи в главном зале. 277. 277 расставленных по всей комнате свечей, которые нужно зажечь. По очереди. Каждый вечер перед закатом. Чтобы монахи могли предаться вечерним медитациям. Не помню, когда это официально вошло в мои обязанности — Кажется, Денго или Нитору предложили идею учителю Дзину, старому монаху, отвечавшему за главный зал, со словами «что это научит меня терпению и усердию». Разумеется, для выполнения подобной задачи нужно и то, и другое. Зал был огромным, с высоченными колоннами и полами из темного дерева, натертыми до зеркального блеска, так что в них отражался огонек каждой свечи. В глубине зала стояла громадная статуя Нефритового пророка, чьим учениям стремились следовать все монахи. Окон не было, солнечный свет проникал только через дверной проем, поэтому там всегда было темно и тихо. От горящих свечей поднималось смутное оранжевое сияние, которое превращало зал в обитель теней и танцующих огоньков. Но на то, чтобы их зажечь, Уходила целая вечность. Я вздохнула и, опустив подсвечник, печально оглядела комнату. Как же много еще осталось! Пока горели только свечи на алтаре, да и то не все. Если бы можно было зажечь их все разом, губы растянулись в проказливой улыбке. А ведь я же могу это сделать, в конце концов, я кицуны. А кицуны би — это огонь. Волшебный огонь, которым нельзя обжечься и которым куда проще управлять, чем обычным пламенем. Монахам, само собой, не понравится. Ни Тору и Денго точно этого бы не одобрили. Но они вообще не одобряли ничего из того, что я делала. Я задула свечу и опустила ее на пол. Затем прикрыла глаза, поднесла руку к лицу и призвала свою волшебную силу. На ладони вспыхнуло и заплясало призрачное белоголубое пламя. В торе ему затанцевали на колоннах жутковатые тени. Загоревшись, пламя превратилось в огненный шар, и я увидела на стене храма свою тень — человеческую фигуру с острыми ушками и пушистым хвостом. Вскинув голову, я очертила рукой полукруг — и огоньки Кицунеби разлетелись во все стороны, звездопадом рассыпавшись по залу. Я довольна огляделась. На каждом фитильке дрожало голубовато-белое пламя. Как по мне, лисий огонь был куда красивее обычного, хотя с ним и вид у зала был жутковатый. Но свечи горели, это главное. А до вечерних медитаций оставался еще час-другой. «Пока что я совершенно свободна». Отряхнув руки от пыли, я поспешила к выходу, как вдруг снаружи послышались голоса. Я замерла, потом по стеночке дошла до двери и выглянула наружу. По лестнице в главный зал поднимался Дзин, но хуже всего было то, что он был не один, а с Денги. «О, нет!» — я испуганно прижала уши к голове и отскочила назад. Если меня поймают, то, скорее всего, начнут читать нотации о том, как важны в работе терпение и усердие. Возможно, даже запретят пользоваться магией и наверняка заставят все переделывать и вновь зажигать свечи. Но на этот раз уже под присмотром. Спрятаться. Мне срочно нужно где-то спрятаться. Я понеслась к дальней стене, И, прошептав извинения, протиснулась за высокую статую нефритового пророка. Секунду спустя тишину нарушил громкий вопль. Лесия огонь! Эхо шагов Дэнки разнеслось по залу, и я осторожно выглянула из-за статуи, чтобы понаблюдать за ним. Он в ярости метался по комнате, а отбрасывал дрожащие белые отцветы на его разъяренное лицо. Эта чертовка зажгла свечи лисьим пламенем. Нет, ну надо же! прокричал он, брызжа слюной. Я до нее доберусь, будет вам Денго-сан, послышался голос Дзина, спокойный и даже немного веселый. В конце концов, она еще ребенок, к тому же Кетцуне. Она не понимает. Но уж нет. Денга еще раз резко развернулся и оглядел зал а потом решительно направился к выходу. Все зашло чересчур далеко. Теперь-то точно ясно, что в девчонке больше лисьего, чем человечьего, и что природа Юкая в ней затмевает людскую природу. Нужно что-то делать. Больше я эти выходки терпеть не намерен». «Что вы задумали, Дэнго-сан?» — Дзин. Хочу поговорить с учителем Исао и убедить его, что нужно с этим заканчивать, ответил Денга, и у меня внутри все сжалось. Он переступил порог, и его голос поплыл вверх по ступеням. Пора лишить ее лисьей магии, пока мы не обнаружили в наших рядах настоящего демона. Мое сердце бешено заколотилось. Дзин проводил взглядом Денга который спешно покинул зал, вздохнул и принялся задувать кицунэби на свечах. Огоньки он гасил по очереди, медленно и сосредоточенно, полностью погрузившись в это занятие. Я знала, что через несколько минут он закончит и уйдет, но мне не хотелось здесь оставаться. Я боялась, что Денго вернется с учителем Исао и исполнит свое обещание а попытайся я выскользнуть из зала, Дзин непременно бы меня заметил. К счастью, в рукаве у меня оставался запретный козырь. Я опустилась на колени, нащупала на полу нужную дощечку и отодвинула ее, открыв проход на нижний этаж. Для обычного человека, даже для маленького, лаз был слишком узким. Но я была не просто человеком. Я была кицуны. Зажмурившись, Я вновь призвала свою силу, и сердце забилось в предвкушении. По большей части, лисья магия и впрямь сводилась к обману и хитрости, как любил говорить Денга. К тому, чтобы заслонять правду иллюзиями, заставлять других видеть и слышать то, чего на самом деле нет. Создавать безупречные копии, которые нереальнее отражения в зеркале. Но была одна форма, которую я могла принимать, хотя мне строго-настрого запрещалось делать это без разрешения. Но сегодняшний день как нельзя лучше подходил для того, чтобы нарушить все запреты. Тело налилось теплом, и я ощутила, что резко уменьшаюсь в размерах и что меня окутывает знакомая белая дымка. Когда я открыла глаза, пол был куда ближе, чем раньше. Звуки стали громче, тени почти растворились, воздух наполнился новыми запахами — затклостью земли, резким привкусом металла, ароматом дыма, еще висевшим в воздухе. В мутном отражении на пьедестале статуи я разглядела остроносую мордочку, золотистые глаза и пушистый хвост с белым кончиком, обвившийся вокруг лап. Учитель не одобрял мои превращения в лесу. «Ты человек?» — твердил он. «Да, ты Китсуны, но быть Юмыка куда сложнее, чем быть лесой. Если проведешь в теле зверя слишком много времени, однажды позабудешь, что значит быть человеком». Я не до конца понимала, о чем говорит учитель, но в тот момент это было неважно. Опустив голову, я скользнула в дыру, проползла под полом и выскочила из-под веранды. Убедившись, что поблизости нет монахов, и в особенности учителя Исао, я поспешила в сад, к старому клёну, растущему у храмовой ограды. Лисьи лапы двигались проворно и ловко. Кора дерева была неровной, и потому я легко вскарабкалась на клен, перескочила через ограду и скрылась в прохладной лесной тиши. Вечером я сидела на плоском камне у любимого пруда, опустив ноги в воду и думала, что же делать дальше. Над зеркальной гладью проносились козы, Рядом лениво плавала усатая рыба и время от времени тыкалась мордой в мои пальцы снова ставшие человеческими. Солнце нагрело камень, а легкий ветерок шелестел в бамбуковых зарослях, окружавших пруд. Это место помогало забыть обо всех бедах, и я часто приходила сюда, когда жизнь в храме становилась совсем уж невыносимой или когда пряталась от денги. Обычно вода, ветерок и рыбы в пруду мгновенно спасали меня от тревог. Но сегодня я не могла выбросить из головы услышанное в храме. «Лишить меня магии? Вот просто взять и лишить? Сделать так, чтобы я не могла больше создавать иллюзии, менять форму, призывать лисий огонь? Нет, это уж слишком. Мои выходки были безобидными. За все время от них пострадала разве что гордость Денги, Ну и, может быть, парочка раздвижных дверей». Я взглянула на свое отражение в воде. На меня смотрела девушка с острыми ушками, желтыми глазами и пушистым хвостом, обвившим ее ноги. В девчонке больше лисьего, чем человечьего. В гневе выкрикнул Денга, выбегая из зала. Природа Юкая в ней затмевает людскую. Это ложь, сообщила кицуны глядящий на меня из воды. Во мне по-прежнему куда больше человеческого. По крайней мере, я так думаю. Разговариваешь сама собой, лисенок. Я подняла глаза. Пруд медленно огибала невысокая пожилая женщина. Платье у нее было поношенное. На голове широкополая соломенная шляпа, а на ногах тонувшие в траве деревянные сандалии на высокой подошве. Узловатой рукой она придерживала на плече бамбуковую удочку, а в другой несла веревку, на которой висело несколько мелких рыбешек. Из-под шляпы смотрели ярко-желтые глаза. Я улыбнулась. Добрый вечер, Таноке баба. Примечание: уважительное обращение к пожилой женщине. Вежливо поздоровалась я. Что вы тут делаете? Старушка фыркнула и подняла связку рыбешек. «Цветы сажаю, ты что не видишь? Я озадаченно нахмурилась. Но это же рыба. Зачем вам вообще сажать цветы, тануки баба? Вы же их не едите? Вот именно. Некоторым из нас приходится хорошенечко потрудиться, чтобы добыть еду, в отличие от избалованных наивных полукровок, которых я уж не буду называть по именам. Она взглянула на меня из-под шляпы и загнув тонкую седую бровь. А вот ты что тут делаешь? Да еще так поздно, лисенок. Эти твои люди не шибко любят, когда ты слоняешься по лесу. Она хихикнула, и во рту у нее сверкнули желтые зубы. «Что? вновь вышел на тропу войны? Ты опять превратила кошку в чайник?» «Нет, такого я уже давно не делала. Кошка царапается, когда я пытаюсь положить лист ей на голову. Но...» Меня охватила дрожь, и я сцепила руки. Нагретый солнцем камень вдруг показался ледяным. Дэнгасан очень рассердился, поведала я. В жизни не видела его таким. Он сказал, что во мне больше от Юкая, чем от человека, и что учитель Сао должен отнять у меня волшебную силу. Что, если учитель Сао его послушает? Что, если меня и впрямь лишь от магии? Я. Я запнулась, и все внутри у меня сжалось. Я и представить себе не могу, каково это. Жить без магии. Уж лучше бы мне отрезали пальцы или глаза выклали. Если меня лишат волшебства, что со мной будет?» Тануки баба выркнула. Пойдем, позвала она, указав на тропу концом своей удочки. «Угощу тебя чаем». Я соскочила с камня, и последовала за сгорбленной фигурой, которая повела меня по узкой, извилистой тропе через бамбуковый лес. Удочка тихонько постукивала ее по плечу, а из-под платья то и дело высовывался кончик коричневого хвоста. Я сделала вид, что не замечаю его, зная, что и баба притворяется, будто не видит моих ушей и хвоста. Таков был негласный закон Юкаев. Они не привлекали внимания к своей юкайности в избежание слежки, травли или проклятий. Впрочем, Тануки-баба я не боялась. Со мной она всегда обращалась радушно, как с родной внучкой. Любила рассказывать захватывающие, а порой жуткие истории о том, какие фокусы проделывала над людьми, когда была еще совсем юной Тануки. Примечание — В японской мифологии зверь-оборотень чаще всего описывается как енотовидная собака или барсук. Пройдя через заросли бамбука, мы углубились в чащу леса. Здесь древние деревья росли так близко друг к другу, что их ветви тесно переплетались, почти закрывая собой солнце. Свет слабыми лучиками пробивался сквозь листья и усеивал землю под ногами пёстрыми пятнами. А в воздухе было разлито благоговейное спокойствие. Любопытные кадама, древесные лесные духи, глядели на нас из-за листьев, а некоторые даже скакали за нами вдоль тропы. Их полупрозрачные зеленые тельца были не больше пальца, Таноки-баба провела меня вдоль знакомого говорливого ручейка через маленький арочный мост, облепленный мухоморами и древесными грибами, к деревянной лачуге, полностью заросшей мхом. По рассказам Таноки, когда-то давно лачуга принадлежала одному ямабуши, бродячему отшельнику, который искал гармонии и баланса в природе и умел общаться с камнями напрямую. Но потом он то ли умер, то ли оставил эти места, так что теперь в его доме поселилась Тануки. Соломенная крыша наполовину обрушилась, а вокруг было полно деревьев и кустов, так что если не знать, что здесь кто-то живет, лачугу можно было и не заметить среди зелени. Внутри, как обычно, царил бардак. Мусор высокими кучами лежал по углам и вдоль стен. «Садись!» Прорычала Тануки баба и указала на низкий деревянный стол посреди комнаты. Единственное свободное пространство во всем доме. Сделаю нам чаю, если найду чайник, конечно. Я заметила три чайника в разных углах лачуги, но промолчала, потому что мои предложения всегда встречались в штыки. Непременно оказывалось, что тот чайник не годится потому что в нем трещина или он грязный, или в нем живет птичья семья. А нужный чайник где-то в другом месте, но найти его под силу лишь ей одной. Я присела за маленький столик и стала ждать. Наконец, станоки баба вытащила из кучи мусора старый и помятый железный чайник с тонким носиком. Пустой, со вздохом объявила она, заглянув внутрь. «Пожалуй, это даже хорошо. В прошлый раз там были мыши, но зато придется теперь его наполнять. Я скоро вернусь. Ничего тут не трогай», — сказала она и поковыляла за водой. Я терпеливо ждала и гоняла по столу маленькие огоньки кицуныби, а Тануки-баба тем временем набрала воды в чайник, повесила его над жаровней и разожгла угольки а потом стала деловито кружить по комнате, доставая из кучи мусора то одно, то другое и что-то бормоча себе под нос. Наконец она вернулась к столу с чайником, двумя чашками со сколотыми краями и подносом, на котором была выложена в ряд пойманная ею рыба, еще сырая и нечищенная. С шумным вздохом она опустилась на старую, видавшую виды подушку напротив меня потом немного поёрзала, устраиваясь поудобнее, сняла шляпу и швырнула ее в угол, где та упала в кучу мусора. Я учтиво опустила глаза, стараясь не смотреть на круглые пушистые уши, торчавшие на седой голове. «Налей что ли чаю, лисенок, велела тануки баба, махнув рукой на чашки и чайник. «Пусть от тебя будет хоть какая-то польза!» Я осторожно разлила зеленоватую жидкость по чашкам и передала одну из них тануке бабе. Та с кривой ухмылкой поставила ее перед собой. Не возражаешь, если я изменю облик, пока мы едим, спросила она, поглядывая на поднос с рыбой. В этом теле проще готовить чай, но у себя дома мне хотелось бы расслабиться. Я кивнула. «Само собой, не возражает Тануки-баба. Как вам удобнее?» Она фыркнула, вскинула голову и встряхнулась. Ее тут же завлакло плотное облако пыли. Я чихнула и отвернулась, а когда снова посмотрела, напротив меня вместо старухи уже сидело пушистое коричневое создание с черной мордочкой и пышным хвостом. Я пододвинула ей чашку, И она взяла ее коричневыми лапами и поднесла к узкой морде. Так-то гораздо лучше, проговорила она с тихим стуком опустила чашку, стащила рыбу с подноса и забросила в пасть. А потом в мгновение ока сгрызла своими острыми желтыми зубами. Что ж, продолжила она, пока я отпивала чай. Он оказался чересчур горьким но говорить об этом было бы невежливо. «Расскажи-ка мне вот что, лисенок, что ты такое натворила, что эти твои людишки так на тебя обозлились?» Я коротко поведала ей о фокусе со свечами и о том, как он разозлил монахов и особенно Дэнгусана. А когда дошла до слов Динги о том, что он хочет, чтобы учитель Сао отнял у меня волшебную силу, Тануки баба оглушительно фыркнула, едва не уронив чашку. «Нет, это просто смешно!» — прорычала она и впилась зубами в последнюю рыбку так сильно, что послышался треск тонких косточек. «Отнять у Якая волшебную силу тоже мне. Да такому таком и помыслить кощунственно. Нет, ни за что не стала бы связываться с такими дураками». «Что же мне делать?» «Тануки-баба!» «Ну, могу сказать, что я бы сделала в подобной ситуации», — проговорила Тануки-баба, и по ее мордочке пробежало коварное выражение. «Но ты, пожалуй, слишком юна для такого смелого шага. И все же решение очевидно. Разве не так? Нужно бежать!» «Монахам это ужасно не нравится», — призналась я. Они всегда очень сердятся, когда я вот так убегаю. Сегодня наверняка устроят мне взбучку. — Нет, — прорычала Тануки баба. Нужно убежать и уже не возвращаться. — То есть навсегда покинуть храм? — Само собой, — пожилая Юкай указала на дверь своей лачуги. — Ты что, и впрямь думаешь, что храм — это единственное место, где можно поселиться? — и что монашеский образ жизни единственный из возможных». Она поморщилась. «Лисенок, за стенами монастыря целый мир, полный чудес, богатств, хаоса и того, что ты себе даже вообразить не можешь. Ты только попусту растрачиваешь свою жизнь и таланты, оставаясь в храме и слушая, как люди бубнят о том, что правильно, а что нет». «Китсуны рождена не для того, чтобы сидеть в клетке. Разве тебе не хочется сбежать из неё и увидеть все, чего тебя лишили?» Слова Тануки Баба вновь всколыхнули во мне тоску по миру за стенами храма. Интерес и любопытство. Я и впрямь хотела познать этот мир, увидеть места, о которых рассказывал учитель Исао, Огромные города и дикие чащи, где еще не ступала нога человека. Побывать в Кин, Хейгентоши, Тоши, великой золотой столице, взобраться на самую высокую в Ивагота гору, прозванную «Пальцем Бога». Поговаривали, что она достает до самого неба. Увидеть купцов и самураев, аристократов и крестьян, гейш-разбойников, фермеров и рыбаков». Раньше я не обращала особого внимания на такие мысли, но я очень устала от того, что мою волшебную силу вечно норовят ограничить. Оттачивать лисью магию мне разрешалось только под наблюдением монахов, а когда я пользовалась ей, чтобы кого-нибудь разыграть или просто побыстрее закончить с работой, меня всякий раз наказывали. Но если я сбегу и стану по-настоящему свободна, то смогу делать все, что захочу, но тогда мне придется распрощаться с монахами и с той единственной жизнью, которую я знала. А орден храма тихих ветров, хотя отличался малочисленностью, строгостью и закрытостью, но все же дарил мне защиту. А я, как-никак, просто кицуны, даже не чистокровный юкай. «Я не была готова к такому смелому решению». «Я не могу просто так взять и уйти, Тануки Баба! сказала я, сгорбившейся фигуре напротив. «Куда я пойду? Как буду жить?» Тануки баба сощурилась. «Как буду жить? Что за вопросы?» — фыркнула она. «Ты же Китсуны, девочка моя. Пойдешь куда захочешь. Жить будешь, как тебе самой нравится». Но я ведь только наполовину кицуны, напомнила я. И всю свою жизнь прожила с монахами. Я и не знаю, как быть лесой. Не знаешь, как быть лесой? Тануки-баба откинула голову и рассмеялась так, что из пасти брызнула слюна. Бедненькая кицуне, ехидно протянула она. Слишком долго ты прожила с этими людишками. «Так долго, что заразилась их человечностью!» Она с негодованием взглянула на меня. «Пойми, ты лиса. Тебе вовсе не нужно учиться быть кицуны. Ты уже кицуне. Но и не надо мне сказки рассказывать про эту твою людскую сторону!» Тануки баба оскалилась, обнажив острые желтые зубы. Даже капли крови Юкая достаточно для того, чтобы полностью подавить в себе людскую природу, если ты того хочешь. Нужно всего-навсего решиться жить только как китсуны, а не как человек. Решиться жить только как кицуны? Как это? Есть ли для этого особый ритуал? Мне вспомнились слова Дэнги о том, что природа Юкая во мне затмевает людскую природу. Может быть, именно этого боялись монахи? Того, что я превращусь в Нагицуны, злобную дикую лесу, обожающую страх и хаос и охотящуюся на людей при любой возможности? Я с трудом сглотнула. Но что, если мне не хочется жить только как Китсуны? — спросила я, и Тануки баба нахмурилась. — Что, если мне нравится быть получеловеком и полулюсой? Значит, ты просто дурочка, — резко ответила она. — И все твои старания впустую. Быть человеком очень трудно, лисенок. Даже у людей это плохо получается. Людской мир полон ненависти, предательств, печали и смерти. Он невыносим для большинства юкаев и ками. Все, что так ценят люди любовь, честь, сочувствие, понимание, нам юкаем совершенно без надобности, ведь оно приводит к страданиям и отчаянию. Куда проще оставить все человеческое и стать кицуне. Мир духов и юкаев куда проще мира людей. «Я не понимаю, Тануки Баба». «Само собой», — Тануки Баба помотала косматой головой, но ничего объяснять не стала. «Ты еще лисенок и совсем не знаешь мира. Но узнаешь, непременно узнаешь, если продолжишь попытки удержать в равновесии две свои природы». «Со временем ты разберешься, каков на самом деле этот людской мир, и поймешь, что лесой быть куда проще, чем человеком». Она опустила голову и повела кончиком носа. «Что ж, чашки опустили, рыба вся съедена, значит, пора спать». Я встала и поклонилась старой Тануке. Не стоит спорить с привычками пожилых юкаев. «Я пойду домой», — проговорила я, отступая назад. «Монахи, наверное, уже ждут меня со своими нотациями. Спасибо за чай и за разговор, Тануки-баба». Уже у двери старая Тануки окликнула меня. Я обернулась. Приземистое пушистое создание сидело посреди огромных куч мусора, и желтые глаза — Светились в полумраке. Лесонок, проговорила она, ты ходишь по краю пропасти. В ее голосе послышались предостерегающие нотки, но я не понимала, от чего она хочет меня уберечь. Находиться на границе между царством духов и царством смертных очень непросто, но помни ты всегда можешь отказаться от своего человеческого «я», если станет не в моготу. Для кетсоны, даже если она полукровка, это куда проще, чем стать обычным человеком. Я по-прежнему не вполне понимала, к чему она клонит, поэтому молча кивнула и вышла, скользнув в сумеречную лесную тишину. И тут же поняла, что что-то не так. Пока я сидела у Тануки бабы, в лесу стемнело и стало пугающе тихо. Затихли птичьи песни и возня мелких животных в траве, а на смену им пришло жуткое безмолвие. Лесные камни исчезли, будто их и не было, и лес стал каким-то безжизненным». Между деревьями сочился новый запах, от которого волоски у меня на затылке встали дыбом. Ядовитый, резкий запах дыма. Я понеслась через лес мимо оврага, через ручей и заросли бамбука, и, наконец, вернулась к пруду. За серебристо зеленой стеной листвы я увидела ночное небо с бледным полумесяцем и алые всполохи на западе сердце ёкнуло. Густой черный дым, напоминавший жуткого дракона поднимался над верхушками деревьев. Он змеился и плыл все выше, застилая собой звезды. Он клубился ровно над тем,